Но однажды утром какой-то старик, довольно плохо одетый, обратился к ней с сильным немецким акцентом — викантесса. И после бесконечных церемонных поклонов он вынул из кармана засаленный бумажник, объявив. — У меня тля фас бумажка. Он протянул ей развернутый клочок грязной бумаги. Она ее прочитала, перечитала взглянула на еврея, перечитала снова и спросила, что же это такое? Неизвестный пояснил ей заискивающим тоном. «Толшен вам сообщить, что ваш сын нуждался в небольшой сумме тенек, а так как я знал, что вы топрая мать, то я и дал ему немножко денег на его нужды. Жена вздрогнула, но почему же он не попросил их у меня? Еврей обстоятельно разъяснил ей, что дело касалось карточного долга, который надо было уплатить на следующий же день утром что никто не хотел судить поле деньгами, потому что он несовершеннолетний, и что его шесть была бы скомпрометирована без этой маленькой люмпесности, которую он оказал молодому человеку. Жанна хотела позвать барона, но не могла подняться с места. Волнение парализовало ее. Наконец она сказала ростовщику Не будете ли вы добры позвонить? Он колебался, опасаясь какой-нибудь уловки и заметил.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 Дед и мать немедленно уехали в Гавр. Но по приезде в колледж узнали, что Поль уже месяц туда не показывался. Директором были получены четыре письма за подписью Жанны, сообщавшие о болезни его воспитанника с последующими извещениями о состоянии его здоровья. К каждому письму было приложено медицинское свидетельство. Все это, разумеется, было подделано. Сраженные они не двигались с места и молча смотрели друг на друга. Директор, огорченный пришедшим,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 и, по ее словам, нашла необходимые для этого средства».